когда тело душит крик. Они стояли в прихожей и ждали, пока стихнет шипение беснующейся внизу дымовой шашки. Мистер Трауст обвел стены взглядом, положил инструменты на пол и, склонив голову на бок и по собачьи выставив одно ухо, шагнул в гостиную. Мальчикам не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Мужчина резко развернулся и нахмурился. Они преграждали ему путь. Мальчики отступили обратно в прихожую, но затем снова отправились следом в библиотеку. «И сколько домовух вы туда засунули?» — попытался узнать маршал. «Тссс!» — шикнул на него мистер Трауст, поднеся палец к губам. Он огляделся, потом указал на пол. Мол, подождите здесь. Затем прошел через прачечную на заднее крыльцо и скрылся за углом. Мальчики остались в библиотеке в компании «Петербург». приземистых башенок из книг, свернутого коврика и перпендикулярно приставленного к стене дивана. Солнце клонилось к закату и не без помощи комнатной лампы размазывало по полу мягкие тени. Прошла минута, две, шипение наконец стихло. Из вентиляционного отверстия в полу струился призрачный дымок. Эдди не был уверен, видит он его на самом деле или ему просто кажется. По улице пронеслась машина, из распахнутых окон которой визжала искажённая скоростью кантри-музыка. В доме было тихо. По его внутренностям расползался едкий дым. Эдди хорошо представлял, каково было находиться по ту сторону стен, извиваться в темноте между сваями и балками. Представлял тянущиеся отовсюду щупальца из серых копошащихся в чёрной грязи червей. Дышать в респираторе было жарко. На верхней губе выступил пот. В окнах заднего крыльца Эдди различил замерзший силуэт мистера Трауста. Он стоял, широко расставив ноги. Руки он скинул, локти отставил, а глаза закрыл ладонями. Он вслушивался. Во всех комнатах мягко гудели включенные лампы. И вот, наконец, одна из пустых комнат наверху разразилась с давленным кашлем.